Голос, усиленный мегафоном, прокатился над улицей. «Мы откроем огонь на поражение, если вы попытаетесь применить магию!» Прислушиваюсь к себе. Запас маны частично восстановился, и все же этого недостаточно для боя. «Где мы?» — я осмотрелся. «Чуток не доехали!» — шофер виновато развел руками. Я взглянул на план с навигатор, присобаченный держателем к приборной доске. Мы почти добрались до Литейного проспекта. Нехилый крюк, между прочим. От Кутузовской набережной до здания канцелярии было рукой подать. При отсутствии хвоста я бы и пешком дотопал. Вместо этого я укатил на тралике хрен знает куда, поймал такси и попёрся в обратную сторону. А полиция здесь хорошо работает. Несмотря на мои хаотичные телодвижения, быстро оцепили район и вычислили авто. Не удивлюсь, если следственный отдел пользовался магическими примочками. — Даем минуту, — проревел мегафон. — Отпустите заложника и выходите из машины. В противном случае снайпер откроет огонь. Кавказец жалобно посмотрел на меня. Выходи. «Спасибо, друг!» Дверь со стороны водителя открылась, и таксист пулей вылетел наружу. Обложили конкретно. Если верить план с навигатору, шофер довез меня по улице Чайковского до здания консерватории и свернул в какой-то тихий переулок, чтобы срезать. Еще минут пять, и мы бы доехали до канцелярии. Стражи порядка выбрали идеальную локацию для задержания. Тихо, прохожих почти не видно. За импровизированным кордоном виднеется массивное здание с черным провалом арки. Обычной арки, не портальной. «Теперь вы», — проревел мегафон, — «не делайте глупостей». Мои глаза неотрывно смотрят на карту, прямо и налево. Мы выезжаем из переулка и практически упираемся в большой дом. Спасительное строение, в котором расположился особый отдел тайной канцелярии. В голове зреет план. «Считаю до нуля», — сообщил переговорщик. «Пять». Я собрался с духом и пересел на водительское сиденье. «Четыре». Остановить время, захлопнуть дверь, утопить педаль газа в пол. Я видел, как местные управляют этими допотопными колымагами. Ничего сложного. Три. Автомобиль накрыло золотистым куполом. Это еще что за хрень такая? Я попытался влить ману в хронотехнику, но ничего не вышло. Неведомая сила блокировала все мои потуги. Купол совсем небольшой, метров пять в поперечнике. То ли артефакт задействовали, то ли крутого волшебника вызвали на задержание. Два. жму тормоз, перевожу в крайнее положение рукоятку коробки передач. Ничего не происходит. «Блин, ну что еще?» Плавно отпускаю педаль, и такси, ускоряясь, несется вперед. Раздаются выстрелы. Двое парней из группы захвата бросаются в разные стороны. Одно из боковых стекол разлетается, мое плечо осыпает осколками. Водительская дверь нараспашку. Полупрозрачная стена купола остается позади. Останавливаю хронопоток. Мигалки перестают вращаться, полицейские застывают, пули вмораживаются в стволы. Я на полном ходу выскакиваю из такси, качусь по мостовой, обдирая локти и бока. Тачка, набрав скорость, врезается в полицейский фургон. До сих пор не могу понять, отчего предметы, используемые мной, не подчиняются общей закономерности. Я придал такси начальный импульс, и оно выламывается из реала. Стоп-кадр. Помятый корпус, утонувший в безвременье грохот. Я поднимаюсь на ноги и бегу на полицейских. Мои силы на исходе. Полноценно восстановиться я не успеваю. а до большого дома еще пилить и пилить. Откручиваю помаленьку. Человечки в серо-черном камуфляже начинают заторможенно двигаться. Я, прихрамывая, добегаю до кордона, сваливаю подсечкой вялого спецназовца, бью по кадыку второму, перекатываюсь через капот полицейской машины и, обессиленный, падаю на мостовую. В глазах темно. Голову заполняет шум водопада, ноги и руки ватные. Я исчерпал свои запасы маны и не сумел добраться до особого отдела. Все напрасно. Сквозь толщу апатии до меня доносятся отборные маты полицейских. Начинают бить. «Паскуда!» Прикрываю голову, но удары, обутых в берцы ног, достигают своей цели. Ребра, живот. Кто-то зарядил мне дубинкой по почкам, и стало совсем хреново. «Отставить!» Голос прокатился надо всем этим трэшем и достиг моего угасающего разума. «Ты, дебил, отвали в сторону!» Этот человек переходит под юрисдикцию тайной канцелярии. Пушку убрал, и ты два шага назад. Вот моя ксива. «Что? Пасть закрой!» «У тебя сейчас большие проблемы начнутся». Мои губы тронула улыбка. «Ребята, поднимите его». «Да, к нам в отдел. Я сам разберусь». «Волков». В мое плечо впивается острый шип. «Инъектор». «Потерпи, родной». «Меня аккуратно утрамбовывают в машину». «Кожаные сиденья». «Или это сон такой?» «Нет, не сон». Автомобиль плавно трогается с места, куда-то едет. Два поворота, спуск вниз. Тьма чередуется с проблесками света. Грохочет железо. Откатные ворота. По всему телу разливается энергия. И эта энергия возвращает меня к жизни. Открыв глаза, я понимаю, что нахожусь в допотопном драндулете Тимофея Волкова. Следователь по магическим делам с интересом наблюдает за моим пробуждением. Сидит в полоборота, положив локоть на спинку водительского кресла. Похоже, мы в пещере. Движок тихо урчит. Всюду квадратные колонны, механическая рухлядь и микроавтобусы с эмблемой канцеляристов, оком, заключенным в ромб. Очухался. Следователь добродушно хмыкнул. Что вы мне вкололи, Аркс Пять? Ты же его любишь? Ну, конечно, волшебная сыворотка, с помощью которой агенты спецслужб восстанавливают запас маны, препарат, запрещенный к распространению. Потрепали тебя, Волков. Сокрушенно качает головой. Мне в голову пришла идиотская мысль: кругом одни волки. Тимофей вот этот. Куратор нашей группы обложили. Никуда от них не спрятаться, не скрыться. Очень смешно. Следак выбрался из машины. Обогнув сову, мое непосредственно начальство влезло на заднее сиденье. Мне бы целителя. Про универсальные техники забыл. С этими словами Волков принялся водить по моему избитому туловищу позеленевшими ладонями. Ладно, не совсем позеленевшими. Оттенок ауры Тимофея Петровича правильнее было бы назвать нефритовым. Сияние казалось живым. Оно стекало с кончиков пальцев одаренного, впитывалось в мою кожу, пронизывало мышцы и сухожилия. И знаете что? Чем интенсивнее Волков водил руками, тем легче мне становилось». «Дурак!» — выдал Тимофей Петрович, переключаясь на мои ноги. Наделал шуму. «Сила есть, ума не надо!» Содранная на локтях кожа начала заживать. Прошла колющая боль в боку. Вывихнутое от падения на мостовую предплечье перестало беспокоить. Убил менталиста во время прохождения инициации. Следователь сокрушенно подсокал языком. Сбежал из Магикума, завалил трех охранников, взбаламутил эфир, повредил муниципальную собственность. Какую такую собственность опешил я? Полицейский фургон отрезал Волков. Я что ли в него врезался на таксишке? К слову, водитель пострадал. Это его личная машина. Работает через приложение. Росгвардеец в больнице. Чуть не откинулся от твоего удара. Росгвардеец, память носителя, услужливо подсказала, в империи нет ОМОНа, СОБРа или чего-то подобного. В тайной канцелярии имеется подразделение штурмового спецназа или, проще выражаясь, штурмовиков, а полицейские в отдельных случаях прибегают к помощи Росгвардии. Отдельные случаи – это когда начинается война с преступным синдикатом. или когда необходимо взять под стражу опасного рецидивиста с магическим даром. Стоп! Меня к рецидивистам зачислили. Весело. Не то у тебя настроение, Корсаков. Тимофей Петрович поводил руками по моей спине и переключился на ноги. Тут уголовных статей вагон да маленькая тележка. Вы меня прикроете. Лихо. не успел к работе приступить, а уже хочешь привилегий в голосе следователя промелькнуло раздражение мне придется много с кем разговаривать одних под подписку другим память подчистить а можно восхитился я иногда применяем руки канцеляриста перестали светиться ну я потянулся размял мышцы, а ничего так еще бы — С тебя коньяк. Я же несовершеннолетний. Mm — Угу, -hmm. а я патриарх Константинопольский. Мы mm -hmm. оба знаем, сколько тебе лет, Максим. Впрочем, я не пью. Повезло тебе. Мы выбрались из машины. Двигатель заглох, причем без малейшего участия со стороны канцеляриста. Он что, моторами управляет на расстоянии? — Автоотключение, — хмыкнул Волков. Заимствованная технология из параллельного мира. Сова производила снаружи столь же удручающее впечатление, что и внутри. Древняя колымага, собранная полвека назад или больше. Впрочем, я уже знаю, что картинка обманчива. Совы, выпускаемые по правительственному спецзаказу Самарским концерном, заточены под высокоранговых одаренных. Это быстрые и мощные тачки с кучей сюрпризов. При этом никакой электроники, от слова «совсем». Ни тебе бортового компьютера, ни план с навигатора. Я хлопнул дверцей. «Чего хлопаешь?» — проворчал следак. «Легко же закрывается». Нас окружила бетонная серость. «Идем!» — Волков хлопнул меня по плечу. «Поговорим по душам». В недрах тайной канцелярии подобные фразы звучат двояко. Я двинулся вслед за проводником. Паркинг оказался двухуровневым. В дальнем конце бетонной пещеры я увидел спиральный съезд, ведущий на верхний ярус. Мы направились в противоположную сторону. По мере нашего продвижения вспыхивали и гасли потолочные лампы. Стоянка казалась безжизненной. Только этажом выше слышались чьи-то голоса. «Штурмовики», — прочитал мои мысли Волков, «те, что меня сопровождали. Без них не справились бы?» Волков смерил меня уничтожающим взглядом. «Издеваешься? Тебя гвардейцы чуть на британский флаг не порвали. Не поспоришь. В своем прежнем теле и соответствующей экипировке...» Я постелил бы эту компанию, даже глазом не моргнув, без всякой хрономагии. А тут... Дрещавый организм не способен даже полкилометра пробежать без одышки. Если же средоточие опустело и нечем подпитывать колдунские техники, я падаю замертво, хреновый из меня боец. Рад, что ты начинаешь соображать... Волков шагнул в проем, ведущий на лестницу. Я вспомнил, что фискалы, как и все крутые волшебники, избегают контактов со сложной электроникой, поэтому лифтами здание не оборудовано. «Учеба — твоя главная задача, и не только в академии». Последняя реплика мне не понравилась. Мы начали восхождение по крутым ступенькам, В головном отделении фискалов я был всего один раз, когда в моей памяти копался здешний менталист. Это у них лицемерно называется собеседованием. Тогда же меня оформили на работу в особый отдел и заставили подписать кучу разных бумажек. Удивительно, но верхние этажи не показались мне пустыми. Слышались чьи-то шаги, негромкие голоса. Хлопали двери. «Вы ночью работаете?» «Если потребуется», — отрезал фискал. «Не все и не всегда». «Да уж, недремлющее око императора». «Безопасность страны», — менторским тоном сообщил Волков, — «требует жертв». Наш подъем оказался продолжительным. Я насчитал восемь пролетов, а Тимофей Петрович и не думал останавливаться. Мы давно миновали подземные уровни, столовую и бухгалтерию. Сейчас, насколько я могу судить, началось восхождение в святая святых имперской спецслужбы. Вы что, на последний этаж забрались? Двадцать пролетов, Здание снаружи выглядело высоким, не меньше двенадцати этажей, если не больше. Почти. Сжалившись над моей бренной тушкой, Волков свернул направо в тихий коридор, устланный красным ковром. У самого потолка вспыхнул плафон. «Добро пожаловать в особый отдел по магическим делам, мой инопланетный друг!» «Обхохочешься!» Коридор неожиданно уперся в перегородку с металлической дверью. «Вы даже от своих отгородились?» — опешил я. «Разумная мера предосторожности!» Волков набрал на механической клавиатуре код из шести цифр. Я не успел запомнить ничего. Фискал закрылся от меня плечом. Внутри двери раздался щелчок, и створка отворилась. «Прошу!» «А я получу этот код, господин следователь?» «Получишь, но чуть позже, когда освоишь ментальное экранирование». Логично. Спрашивать про распознавание лиц, датчики и прочую электронику расхотелось. И без того ясно, почему фискалы отказались от подобных фич. А вот руны, вписанные в полотно, мне сразу бросились в глаза. «У нас свои методы защиты», — буркнул Тимофей Петрович, закрывая дверь. «Прямо по коридору владения особого отдела оказались непритязательными». Десяток дверей, рекреация с диванчиками и креслами, мужской и женский сортир, а еще широкий проем, забранный стеклянными створками. В проеме горел свет, слышались голоса. Кто-то звонил по телефону, шелестел бумагами. «Диспетчерский отдел», — пояснил следователь, «у нас есть горячая линия, если что». «Кто угодно может позвонить!» — охренел я. «Разогнался!» — хмыкнул Волков, останавливаясь перед кабинетом номер 407. «Только те, кто знает о нашем существовании!» Широкое окно рекреации выходило на Литейный проспект. Я нехотя отвернулся от разлившегося за окном Неонового океана и шагнул за порог вслед за своим начальником. Дверь отрезала полуночную суету диспетчерской. Щелчок выключателя. Простое устройство без сенсоров и датчиков. «Располагайся», — Волков указал мне на кресло в дальнем углу. Вот только внимание мое привлекли совсем другие вещи. Кабинет был тесным и захламленным. Папки и отдельные бумаги на письменном столе ряды аналогичной хрени в шкафу, электрочайник на тумбе, дверца сейфа в стене с дисковой наборной панелью и ни малейшего намека на компьютер. Это ж какой силищей нужно обладать, чтобы на пушечный выстрел не подходить даже к дорогим руническим ноутбукам. Окно выходило в запутанный лабиринт питерских двориков. Передо мной развернулось море жестяных крыш, подсвеченных фонарями, лампами, витринами и вывесками крохотных магазинчиков. Я остановился перед картой на стене, картой Российской империи, с воткнутыми в точки городов разноцветными булавками, присобаченными неведомо как фотографиями и стикерами, и списанными аккуратным убористым почерком. Административное деление было весьма причудливым. Границы губернии пересекали разноцветные кривые дистриктов, которые, в свою очередь, были заштрихованы зелеными, серыми и красными линиями. Я заметил крохотные значки, смахивающие на подковы. Вспомнились уроки географии из жизни моего предшественника. Подковы — это врата в иные миры. Внешние порталы, за которыми разворачивается альтернативная реальность. Размеры страны, в которую я попал, потрясали воображение. Ну, для моего носителя величие родной державы – норма. Я же привык жить в разваливающейся на куски территории, ресурсы которой поделены между собой влиятельными трансконтинентальными корпорациями. О простых людях никто не печется. Это расходный материал. Да и на планету, откровенно говоря, всем насрать. Вон, эскапизм уже и почву подготавливает для исхода богатеньких инвесторов. А тут такое. Почти весь материк, включая Монголию и всевозможные страны под нами, даже Финляндия с Польшей и Прибалтикой. Впрочем, интересы особого отдела простираются и за пределы российских дистриктов. Волков скользь обмолвился, что возмущение эфира, вызванные приходом эмиссаров, отслеживаются даже в Атлантисе и Новой Византии. Получается, имперские спецслужбы видят экзистенциальную угрозу власти Романовых. Точка прибытия эмиссара не столь важна. Его при любых раскладах возьмут на карандашик и попытаются завербовать по мере возможностей. «Хочешь чаю?» Я отвернулся от карты. Волков наполнил чайник водой из пластиковой бутылки и ткнул в большую черную кнопку. Раздалось тихое шипение. В пакетиках констатировал я. «Какой есть?» Фискал виновато разводит руками. зато хороший, грузинский. «Не откажусь», — сдался я. Бегать в одной футболке и джинсах по осеннему Петрополису — сомнительное удовольствие. Я зяб, а в кабинете следователя никаких отопительных приборов не видно. «Итак», — Волков достал из ящика стола упаковку «Гуриели», «Ты убил мастера-менталиста, занимавшегося твоей инициацией. Зачем?»